Глава 3 Чужие у стены, чужие на пороге. Люди. Обычные люди. Во всяком случае, при долгом и пристальном взгляде на них с высоты нашей защитной стены. С первого взгляда единственное, что я сумел понять, эти существа передвигаются на двух ногах, закутаны в вроде меховой одежды и разномастно вооружены. Уже потом, когда я понял, что в данный момент жизни поселению ничто не угрожает, Я стал всматриваться куда внимательней. Мой зор выхватил бородатые лица с покрасневшей обветренной кожей, украшенной неестественно белыми пятнами. А также лица без бороды, явно женские, но столь же красные, фигурки нескольких детей, до носа закутанных в одежду и похожих на неуклюжих медвежат. Пожаловавшие в гости незнакомцы все пребывали и пребывали. Вскоре под стеной стояло около двух десятков людей, Одним только общим видом они давали понять, что являются убегающей дичью. Последними тянулись две волокуши с неподвижными телами, вот и замыкающие. Ущелье за их спинами вновь стало безжизненным и пустым. И я, наконец, сумел их пересчитать. 18 на ногах и трое в волокушах. Дети и взрослые подошли вплотную к нашей стене, задрали головы и уставились на нас, Помимо смертельной усталости на лицах, читалась явная оторыпь при виде нашей мощной защиты. Над стеной поселения висела мертвая тишина, лишь изредка прерываемая едва слышным шепотом и бормотанием моих воинов. Я так велел, молчать, не приветствовать, не вступать в переговоры, не задавать вопросы. Приказал сразу же, как только спустился на стену с вершины скалы и понял, что это не шурды. И поэтому сейчас в ущелье было слышно лишь завывание ветра. Стоя чуть поодаль от своих людей, я продолжал внимательно всматриваться. Заметив выбивающиеся из под меховой шапки седые волосы, впился в лицо их обладателя цепким взглядом и облегченно выдохнул. Это была женщина, не мужчина, не священник, не отец флатис «Эй, люди!» Хриплым эхом донеслось снизу. Один из пришедших наконец-то решил нарушить молчание. «Хорошее начало», — заметил я, не двигаясь с места. «Что делать будем, господин?» — тихо спросил Рикар, возвышаясь рядом со мной, подобно башне. «Говорить», — ответил я. «Ты будешь говорить, я буду слушать». «Самолично вступать в разговор я пока не собирался. Не с моей внешностью вести переговоры. Но я и не скрывался» стоял неподвижно на самом краю стены. Нарочито высвободив ледяные щупальца, едва только Рикард отошел в сторону. «Кто такие будете?» громогласно поинтересовался здоровяк. «Отвечайте и всем показать лица! Сейчас! Шапки снять, накидки убрать, капюшоны откинуть! Все, включая детей!» На приветливость его голосе не было даже малейшего намека. «Дикие земли учат осторожности очень быстро, и вид замерзших детей и дрожащих женщин уже не способен растопить наши сердца настолько, чтобы мы без вопросов отворили ворота, дабы впустить их обогреться». Зацепившись взглядом за лицо говорившего, который как раз откинул капюшон с бородатого, но еще довольно молодого лица, я невольно вздрогнул. Я знал этого человека. Я определенно его знал. Мы уже встречались». Еще мгновение, и я понял, кто именно пожаловал к нашим стенам. В моих промерзших мозгах всплыло даже имя. Тибри. именно он стоял у самой стены и уже открывал рот для ответа на вопрос Рикара. Островное поселение! То самое, расположенное на острове посреди реки, где верховодил старик с магическим даром. А Тибри был его старшим сыном. Самого старика звали, похоже, Тибериан. Вот имя хозяина островного поселения, человека, запомнившегося мне своим умом и властностью. Но что-то я его не вижу. В прошлый раз мы немного поболтали с речниками, а затем наши дорожки надолго разбежались. И вот, пожалуйста, теперь они нанесли нам неожиданный визит. Причем, судя по их внешнему виду и затравленному выражению на лицах, визит явно вынужденный. «Ятибрий!» — хрипло крикнул черноволосый. «Мы из поселения на реке! Прошу, позовите барона Корисаванысир! Он знает меня, и он сдал моего отца Тибериана! Прошу, позовите Корисаванысир! Корисаванысир!» Знал. Это может означать только одно. Убедившись, что щупальца усмирены, и свиты, висящие у меня между лопатками толстый жгут, я вскинул руку и громко произнес, смотря вниз сквозь мотровые щели глухого шлема. «Я здесь, Тибрий. Ты прав. Я помню тебя. Что привело тебя и твоих людей к нашим стенам? Что заставило покинуть безопасный и мирный остров?» «Создатель! Как же странно я выглядел! Единственный воин в полном заиндевевшем доспехе. За моей спиной стояли нергалы, но без своих доспехов они были просто жестоко изуродованными людьми. Вооруженными до зубов. Смертельно опасными даже без своих доспехов, но просто людьми» при любом даже очень придирчивом взгляде, в отличие от меня. «Нашего поселения больше нет!» со Созвенящий в голосе горечью ответил Тибрий. «Шурды, проклятые шурды, добрались до нас! Мы единственный уцелевший, Корис! Я не вижу твоего лица и не узнаю голос!» «М-да, вот и первый подводный камень в переговорах. Мой внешний вид способен любые переговоры задавить зародыши». Тибри ты ищешь убежище? Просто хочешь передохнуть и обогреться перед дорогой? Или же...» «Возьмите нас к себе!» – столь же прямо ответил Тибрий. «Если не можете взять всех, приютите хотя бы детей и женщин!» «Жди там!» – прогрохотал я после минутной заминки и, тяжело шагая, направился к платформе. Следом за мной пошли нергалы, рекар и еще несколько воинов. Пора показать пришедшим мою ужасную внешность, чтобы не оставлять недомолвок. И еще вопрос, захотят ли они остаться после того, как увидят мой страшный облик. Ледяной мертвяк во главе поселения. Утробный рык за моей спиной не заставил меня обернуться. Я знал, кто его издавал, и слышал, как натужно стонала и хрустела лестница, когда по ней сбиралась громоздкая туша с гарха, Трехпалый решил лично проверить обстановку, а заодно и себя показать. Судя по пораженным скрикам, донесшимся от подножия стены, сгарху это сполна удалось. Гномов они уже видели, осталось показать им меня красивого, а потом уже и поговорить. «За ущельем наблюдают?» — спросил я у Рикара. «Могли бы и не спрашивать, господин!» — обиженно пробасил здоровяк. стефий «Сеет!» — фыркнул Рикар, и на этот раз я обернулся. Да, на стене виднелась тощая фигурка Стефия, щедро сыпавшего со стены пригоршни зеленоватой пыли, цветок рамены Пусть закончит до того, как я спущусь. Попадать под дико обжигающий любую нечисть дождь я не собирался. Порывы ветра уносили большую часть молотого цветка рамены прочь, но хватит и маленькой толики. Едва только мы утвердились на платформе, как она понесла нас к подножию стены. Сверху донеслись нарочито громкие и отчетливые звуки. Звяканье мечей и щиты, звон тетивы, щелканье арбалетов. Несколько успокоившиеся войны показывали, что готовы прямо сейчас жестоко покарать любого, кто осмелится покуситься на жизнь спускавшейся к чужакам группы. Сюрпризы начались, едва только подъемник опустил нас на твердую землю. Первый же мой шаг вызвал вспышки на припорошенном молотой раменом снегу. Искры замелькали и в воздухе. Святая травка буквально вспыхивала под моими ногами, прямо указывая, что закованный сталь воин является темным, нечистью, нежитью, тварью. Чужаки отпрянули, не сводя насторожившихся глаз с моей приближающейся мрачной фигуры. «Сними шлем!» — рявкнул Тиберий, выхватывая из ножен меч. «Не тебе здесь командовать!» — разъяренно проревел Рикар. «Завали пасть и убери меч, пока я тебе его не засунул в...» «Рикар!» — осадил я свою бородатую няньку. «Требование законно, пусть смотрит!» Подняв руки, я обхватил шлем ладонями и медленно снял его, одновременно отпуская щупальца. «Эффект получился впечатляющий!» Сначала открылось мое серое промороженное лицо с льдинками светящихся глаз а затем за плечами взмыли щупальца, яростно застигавшие воздух. воин в стальной броне разом превратился в страшное чудовище из детских сказок. «Добро пожаловать в наш дом, добрые люди!» — улыбнулся я, чувствуя, как с похрустывающих губ срываются чешуйки инья. «Что ты такое?» — просипел разом лишившийся голоса Тиберий. «Я мог понять его смятение. Он собственноручно привел своих людей в ловушку» привел в лапы нежити. Это было не так, но он так думал. «Он наш добрый господин Корис ван Исир», мрачно произнес Рикар. «Я тебе уже сказал, меч убери, повторять не буду. И вы, все, вашей жизни ничто не угрожает. Уберите оружие, либо убирайтесь прочь. Еще не хватало, чтобы в нашем доме на нашего же господина направляли мечи». «Эй ты, убери стрелу с лука, или я тебе эту руку отрублю по самое плечо! Живо!» Да уж, производить впечатление Рикар умел. Зверское выражение лица, огромные лапищи, стиснувшие топорище, разъяренный голос и сквозившая в каждом слове тяжелая уверенность. «Этот и правда отрубит и даже не задумается!» Стоявший за Тиберием юноша с луком буквально отдернул руку от тетивы, словно ужаленный, да и остальные хоть немного расслабились, будто завороженные командирским тоном бородача Рикара. Я продолжал стоять неподвижно, поочередно оглядывая каждого из пришедших. «Что ты?» «Кто?» – оборвал я Тиберия. «Я не я кто?» – корис ван Исир. «Ты нежить!» «Да что ты?» – ухмыльнулся я. «А я и не предполагал даже!» Думал, что просто заболел, застудился немного, вот лицо и покрылось ледяной коркой. Слушай меня внимательно, Тиберий. Это не я пришел к вашему поселению. Это ты пришел ко мне и постучался в наши двери. Поэтому знай свое место. Любить себя не заставляю, жалости не хочу, а вот уважение обязательно. Теперь поподробнее. Я не нежить, Хотя очень близко подошел к этому рубежу. Не по своей воле, так уж случилось. Но я не убиваю людей и не пожираю младенцев на завтрак. А теперь решай прямо сейчас. Либо вы разворачиваетесь и уходите той же дорогой, что пришли. Либо прекращаете пялиться на меня, словно на самого темного. И поднимаетесь туда, где вас обогреют и накормят. После чего мы будем разговаривать дальше. Сгарх. Тонко пропищал мальчишка, указывая пальцем на стену. «Это снежный сгарх, я знаю». «Верно», – кивнул я. «Это сгарх, наш друг, и не единственный. Так что, Тиберий, что ты выбираешь? Назад в холод в югу, но подальше от страшного меня? Либо в тепло и уют, но в компании заледеневшим чудовищем? Отвечай!» «Я... я должен поговорить со своими людьми». Хрипло отозвался Тиберий. «Я должен поговорить, Корис!» «Что тут думать, Тиберий?» Вперед шагнул седобородый, но еще крепкий широкоплечий мужик с шипастой палицей на поясе. «За нами шурды! Дороги назад нет! Я не знаю, что с этим человеком, но посмотри, вокруг него обычные люди, а со стены сыпется священная раймена!» Вы привели за собой шурдов. Медленно произнес я, бросая короткий взгляд на Рикара. «Сколько их?» Рыкнул здоровяк, игнорируя Тиберия и обращаясь напрямую к Седобородому. «Далеко?» «Несколько десятков!» Устало ответил тот. «Пара поводырей с десяток пауков. Неотступно идут по нашим следам, словно охотничьи псы. Мы не хотели беды вашему дому, так уж вышло». «Об этом надо было сказать раньше», — рявкнул здоровяк. «Так уж вышло», — повторил я. «Верно, так уж вышло, Рикард. Готовь оборону». «Вы все на платформу. Отсюда надо убираться. Быстрее! Быстрее!» — я сказал. «Не собираюсь я откусывать ваши головы и выжирать внутренности. Займитесь ими». Велел я уже своим воинам, после чего круто развернулся к нергалам. «На стену!» «Доспехи не трогать! Встать в ряды воинов на стене!» Интонации моего голоса не оставляли возможности возразить. Нергалы послушно зашагали к платформе, хотя и с неохотой. А я задрал голову и встретился взглядом с огромной парой глаз. «Трехпалый, друг мой, помнишь наш уговор? Если твари у ворот...» Задал я мысленный ответ и тут же получил ответ. «Помню». «Спускаюсь!» В рычащем голосе Трехпалова послышалась отчетливая и кровожадная радость. Его мысленный рык буквально испускал флюиды предвкушения. Гигантский зверь отпрянул от края стены. Мелькнула огромная тень, и вскоре сгарх нетерпения переминался у подъемника, ожидая, когда его смогут спустить ко мне. По поведению Трехпалова, поняв мой приказ, Рикар громко выругался. Здоровяк знал! что именно я замышляю и о чем уговорился со снежным сгархом. И как всегда мой план ему абсолютно не нравился, но поделать он с этим ничего не мог. Мой замысел сработал идеально. Шурды трусливы, фанатичны, жестоки, умны, но трусливы, и в расчетливости им не откажешь. Поэтому я сразу знал, что несколько десятков темных гоблинов с подкреплением в виде костяных пауков никогда не рискнут атаковать хорошо защищенное поселение. Едва они завидят открывшуюся за поворотом ущелья стену, как тут же развернутся и поспешат прочь, поняв, что загоняемая добыча на этот раз ускользнула. Нет смысла бросаться на высоченную стену, поэтому шурды отступят и направятся к ближайшему поселению своих собратьев. Правда, темные гоблины еще не знали, что в округе больше нет ни одного шурского поселения. Мы выжгли их, и теперь там лишь пустые зловонные норы, пропахшие запахом сгоревшей плоти. Но они этого не знают. Но и это неважно, потому что я не собирался выпускать этих тварей из ущелья. Если они уйдут, то только в виде вонючего дыма, исходящего из их погребального костра. Чуть глазами, Я взглянул перед собой сквозь смотровые бойницы шлема. Мимо тянулся жидкий отряд шурдов, окруженный костяными пауками. Большая часть гоблинов уже прошла, направляясь прямо к нашему поселению. Я продолжал терпеливо ждать, ничем не выдавая своего присутствия. А в моей ледяной голове помимо холодной злости нарастало удивление, так как гигантский человек смотрит на укусившего его крошечного ядовитого паука, И все никак не может поверить, что это ничтожное создание убило его. Вот и здесь то же самое. Исковерканные уродливые шурды, слабые по сравнению с человеком, уступающие ему во всем, были здесь полновластными хозяевами. Замотанные в грязные шкуры колченогие уродцы правили балом. И это никак не укладывалось у меня в голове. Этого попросту не могло быть. Сами по себе шурды просто ничтожество. Темная магия – это лишь небольшое преимущество. Века назад церковь смогла расправиться с целой религией темных некромантов, куда более могущественных, чем шурды, куда более организованных, куда более опытных, куда лучше знающих тонкости темной магии. И все же шурды продолжали жить и здравствовать на огромных территориях, а могущественное королевство добровольно отказалось от своих прав на эти земли и отгородилось пограничной стеной. Что-то прогнило в славном королевстве. Пробегающий мимо свежий костяной паук внезапно остановился и круто развернулся в мою сторону. Я не шевельнулся. шурда еще не обратили внимания на поведение паука и продолжали шагать, все дальше заходя в западню. Я молча смотрел в пылающие глазницы черепа, еще свежего, с обрывками плоти и потеками почерневшей крови. Возможно, он принадлежал тому самому тибериану, боевому магу и правителю островного поселения. Глаза паука полыхнули ярче, нижняя челюсть клыкастого черепа дернулась вниз. Раздался леденящий душу виск, все-таки нежить что-то учуяла. Да и плевать! «Пора!» — мысленно произнес я, обращаясь к гигантской белоснежной спине, к которой я прильнул всем телом. «Добыча!» С веселой яростью пришла ответная мысль. Ни одной нотки страха, лишь жадное нетерпение. Огромное тело подо мной мягко шевельнулось, и через мгновение перед опешившими шурдами из подснежных наносов восстал разъявенный сгар с черным всадником на спине, Огромный пласт снега спадал с носкомьями, открывая меня и зверя во всей красе. Чудовищный зверь и не менее чудовищный всадник. По бокам от нас столь же стремительно вздымались не меньшие по размерам снежные бугры. Сородичи Трехпалова спешили принять участие в намечающемся веселье. Дожидаться их я не стал. Трехпалый рванулся вперед, И я не успел моргнуть, как первые два шурда оказались разорваны в кровавые клочья. И лишь в этот момент над ущельем разнесся тревожный крик одного из поводырей. «Поздно, твари! Пути к бегству отрезаны! Несущий меня с гарг в два прыжка занял позицию позади карательного отряда темных гоблинов. Мимо нас не прорваться! Мимо нас не пройти!» С жалобным хрустом под лапой трехпалого смялся череп одного из костяных пауков. Дернувшись в бок, я изящным кулем сверзился на землю, ибо не желал оставаться лишь зрителем в первых рядах кровавой бойни. Я просто изнемогал от желания принять непосредственное участие, как и мои жадные дожизненные энергии щупальца, сразу же потянувшиеся к ближайшим противникам. Я не стал противиться и шагнул к врагам, К ихвящему ужасу стоило гоблинам увидеть веер щупалец и светящиеся в бойницах шлема глаза. Удар! Один из шурдов инстинктивно хватается за вонзившийся в его тощее горло щупальца. Но его руки-тростинки тут же бессильно падают, а затем он и сам рушится на землю. Мне в глаза бьет зеленый свет из глазниц верещащего паука. В голове шелестит потусторонний голос — Меня порабощающая магия пауков даже не замедлила. Лишь прибавила злости. От мощного пинка паука подбрасывает вверх, где он тут же попадает под раздачу щупалец, буквально разорвавших его на части. На мои плечи посыпался дождь из сломанных костей. Мимо проносится громадная стремительная тень. В уши бьет надсадный хрип нескольких глоток. Один из гархов буквально впечатал в землю сразу группу шурдов, раздавив их головы и грудные клетки, из пятна свой белоснежный мех кровавыми пятнами. Крики, стоны и хрипы агонии на короткое время заполнили узкое ущелье. Совсем ненадолго. Я еще успел добить подранка со сплющенным тазом, с воем, пытающегося уползти прочь. А потом все закончилось, столь же быстро, как и началось». «Мало!» — буквально простонал трехпалый, встряхивая головой. С его оскаленной пасти срывалась кровавая слюна и пена. «Мало!» «Мало!» — со столь же большим разочарованием согласился я. Я толком не успел сосчитать шурдов и пауков, пожаловавших к нам в гости, но их было не больше двух десятков. Может, на пару-другую твари больше, где-то с десяток мерзких костяных пауков. Против четырех сгархов, меня и десяти стрелков, залегших в сугробах чуть дальше по ущелью, шурды не смогли поделать ровным счетом ничего. Вернее, кое-что они сделать все же сумели. Они умерли. Нет, мысленно крикнул я одному из сгархов, решившему поиграть с последним шурдом. Прямо-таки гигантский кот и уродливая мышка. От небрежных тычков когтистые лапы Прижавшийся к скальной стене шур с гребнем поводыря на сплющенной макушке орал и обливался кровью из многочисленных порезов. Сгархи — это немилые и тупые зверушки. Они разумны и крайне злобны к своим врагам. Обожают вымещать ненависть и приносить врагам страдания. Осуждать их я не собирался. Им было за что мстить. «Надо убить!» С яростью прошипел Сгарх, занося лапу для следующего удара. «Надо!» — хрипло произнес я, снимая шлем. «Чуть позже я отдам его тебе, мой снежный брат!» Сгарх неохотно отступил на шаг, продолжая нависать над уродцем, словно бог возмездия. Крови вокруг поводыря было столько, что сразу становилось ясно, он не жилец. Я поспешно зашагал к нему» по пути наступив на мертвую ладонь со скрюченными грязными пальцами. Она лишь хрустнула под подошвой, словно влажный сучок. «Ты!» – прошипел я. «Знаешь наш язык, тварь! Знаешь!» «Почему такой, как ты, на их стороне?» Изнемогая от боли и ужаса, отозвался Шурт. «Ты из наших!» «Перебьешься, ублюдок!» – сплюнул я. «Почему у вас было так мало?» «Сколько еще на подходе?» «Этого хватало», — едва слышно ответил Шурд. «Хватало, чтобы загнать добычу. Вы помешали. Вы все скоро умрете». «Мне уже много раз это говорили», — усмехнулся я, лихорадочно пытаясь сообразить, какие вопросы задать умирающему Шурду. Долгой беседы не получится. «Он восстал», — с торжеством выплюнул поводырь. И он придет за вами, так же, как и за теми людишками с острова. Он привел нас туда, он показал, как захватить, приведет и сюда. Похоже, Шурда расспрашивать не придется. Он просто жаждал выговориться, тем лучше. «Кто восстал?» — ряхнул я. «Имя!» «Все знают его великое имя!» «Все знают и не осмеливаются произнести! Тарис! Тарис! Тарис! Тарис!» Дернувшись всем телом, шурт-поводырь захрипел и обмяк, содрогаясь в агонии. «Тварь!» — выдохнул я, делая шаг вперед. Мои щупальца обрадованно рванулись, впиваясь в окровавленную грудь и торопясь высосать оставшиеся крохи жизненной энергии. Дернувшись в последний раз... Шурт умер. На его лице застыла злорадная усмешка. А я развернулся и зашагал к защитной стене поселения. В моей ледяной голове пронзительно выл зимний ветер, предвещающий скорую беду. Тарис! Тарис! Тарис! Тигр! Тигр! Тигр! Если Шурт не соврал, то проклятый принц-некромант сумел выбраться из гроба, и выплыть из тылых вод Мертвого озера. Древний некромант воскрес! Древний некромант вернулся! Но правда ли это? Или Шурт лишь пытался нас запугать перед тем, как умрет? Возможно. Но сейчас я знал только одно. Там, в моем поселении, у теплой печи сидели люди из разоренного островного поселения, оставшиеся свидетелями страшной атаки. Даже если мне придется убить их всех, я вытрясу из их памяти нужные мне ответы. Потому что погибший шурд сказал важную фразу. Он привел нас туда. Если сам Тарис повел силы шурдов в атаку, его могли видеть. Высокую человеческую фигуру среди низкорослых шурдов. Фигуру, сумевшую взломать магическую защиту поселения. Я не знаю, как умер старый маг Тибериан. «Но я обязательно это узнаю!» С вершины стены донесся многоголосный торжествующий вопль. Сгрудившиеся воины праздновали нашу победу и потрясали оружием. Я лишь коротко взмахнул рукой в ответ. Тяжело шагая к опускающейся платформе подъемника. Ко мне подбежал Рикар, на ходу бросающий арбалет в руки воина из отряда стрелков. «Случилось что, господин Корис?» «Да», — подтвердил я. «Может, и случилось!» Один из шурдов перед смертью сказал, что их бог Тарис восстал из мертвых и что теперь он возглавляет их силы. «Милостивый создатель!» Рикара пошатнула. «Что вы такое говорите, господин?» «Что слышал, то и говорю», усмехнулся я. «Мне нужно поговорить с Тиберием прямо сейчас, поговорить подробно и собери всех главных во дворе, послушаем вместе». «Да, господин!» «О, Создатель, нам свою милость!» Дальше мы шагали молча, каждый погруженный в свои мысли. Слова умирающего темного гоблина до сих пор звучали у меня в ушах. Он сказал так мало и так много одновременно. Всего несколько фраз несли целую уйму сведений. Тарис восстал из мертвых и сразу же возглавил всех шурдов. Взял власть над темными гоблинами свои руки и, не теряя времени, направил войска шурдов в атаку. Островное поселение, возможно, было не единственным подвергшимся атаке. Может, и другие попали под удар. Теперь картам Диких Земель вообще нет доверия. И самое главное, и слов шурда становилось ясно, что времена изменились. Жестокий правитель во главе не менее жестоких подданных – это смертельное сочетание. А если добавить сюда темную магию – Армия ашурдов будет пополняться мертвяками и пауками после каждой атаки. И другими, куда более ужасными тварями. Например, киртрассами. Ведь теперь есть Тарис, могущественный и опытный некромант. И не придется долго ждать, прежде чем они пожалуют к нашим стенам и ринутся в атаку. А еще у Тариса есть большой зуб на меня лично. На того, кто не открыл Ильсеру. На того, кто сбросил саркофаг с телом Тариса в мертвые холодные воды. И мне почему-то кажется, что принц Тарис не из тех, кто прощает обиды. Проклятие! «Господин, если Тарис и правда воскрес, выстоим ли?» Задал терзающий его вопрос здоровяк. «Не знаю», — глухо отозвался я. «Не знаю. Говорю же, надо расспросить людей из островного поселения. Расспросить так?» чтобы они вспомнили все до мельчайших подробностей. Я хочу знать, как именно шурды сумели взять островное поселение». «Они обязательно расскажут нам все, что знают», — согласно кивнул Рикар. «Обязательно расскажут». Вступая на платформу подъемника, я буквально чувствовал, как над подковой распростерла свои черные крылья беда. Даже солнце уже не казалось ярким. «Тарис, это страшно!» Это равнозначно слову смерть.